Когда англичанам нужны были шпионы где-нибудь на Балканах, они прибегали к помощи евреев, создавая из них десантников и парашютистов. Они исходили из предположения, что евреи легче найдут укрытие среди остальных евреев в той стране, где его сбросят. Многих сбросили, а вернулись немногие. Одну девушку по имени Хана Сэнш из того же кибуца, что и Яфир Конис, сбросили в Венгрию. Она попалась нацистам. Её подвергли нечеловеческим пыткам, но так и не смогли сломить. Её замучили насмерть, но она никого и ничего не выдала. Ишув покрыл себя неувидаемой славой. Но подобно тому, как англичане славили в Первую мировую войну при славу Тай арабское восстание, так они пытались замалчивать вклад Ишува во Вторую мировую войну. Ни одна страна не сражалась с такой самоотверженностью, как сражался Ишув. Но англичане боялись, как бы евреи когда-нибудь не выдвинули этот факт, как козырь в борьбе за создание своего очага в Палестине. Поэтому Уайт-Холл и Чэтэм-Хаус держали вклад и шува в победу под строжайшим секретом. Роммелю так и не удалось взять Александрию. Не смогли немцы сломить и оборону Сталинграда. Когда чаша весов стала склоняться в сторону союзников, арабы перестали ждать освободителей немцев. Они поспешно объявили войну Германии. Главной целью арабского объявления войны было получить право голоса в будущих переговорах о мире и блокировать сионистов, которые могли предъявить миру всего лишь кровь, пролитую их сыновьями за победу, но у которых не было права голоса. Несмотря на огромный вклад арабов в победу над фашистской Германией, англичане не отменили белой книги. Несмотря на измену Араба Несмотря на то, что они не шеведнули и пальцем для победы над врагом, англичане не стали пересматривать свою иммиграционную политику. Даже факт уничтожения 6 миллионов евреев не мог заставить англичан открыть двери Палестины перед жалкими остатками выживших евреев. Хагана охотила бражения. В её ряды входило теперь множество опытных бойцов. На них Агана, а Макавеи возобновили военные действия. Серия взрывов потрясла страну от одного конца до другого, и англичанам пришлось отступить в свои Тагартовые крепости. Макавеи, которые исчезляли с теперь тысячами, взрывали один британский объект за другим. Генерал Хэвенхерст устроил охоту на макавеев. Он действовал с удивительной быстротой и сослал нескольких сот руководителей макавеев в Судан. Намстители Акивы не дали себя этим запугать. Кэвен Герст отдал приказ избивать кнутом только что арестованных макавеев. Макавеи ответили тем же: они изгловили английских солдат и публично избили их кнутом. Макавеи стали бешать. В ответ макавеи стали вешать английских солдат. Они застрелили и избрасывали гранатами дюжину особенно реяных английских офицеров.